Глава 20. Пленных не брать. Вампиры неуклонно приближались, чтобы устранить единственное, что мешало им сбежать от оборотней, ведь мы отрезали путь к океану. За спинами чужаков на противоположном краю поляны появились четыре фигуры. Платиновые волосы Тайлера в свете луны будто подсвечивались. Его можно было увидеть издалека даже человеческим глазом. Рядом с ним бежал взволнованный и грозный, как потревоженный зимой медведь, Крис. Айзек и Эмма вышли из-за деревьев с другой стороны. Заметив нас, ребята начали притормаживать, все, кроме Криса. Он несся на вампиров, явно собираясь их разорвать. «Стой!» — крикнула я Крису, призывая жестом руки остановиться. Он послушался, но недоуменно посмотрел на меня. Я, пользуясь оцепенением чужаков, сконцентрировалась на них. Вампиры послушно опустились на колени и замерли. Мы окружили их. Фиби, которая все это время тряслась от ужаса за моей спиной, выпрямилась и встала рядом. Эмма, Крис и Тайлер остановились напротив нас за спинами вампиров. Айзек подошел ко мне. «Что теперь?» — спросил он. «Будем ждать волков». Только я успела ответить, как из-за деревьев со всех сторон начали выступать огромные темные силуэты, практически незаметные в ночи. Их рычание раздалось по лесу эхом. Вибрация чувствовалась физически, передаваясь по земле. Поведение чужаков изменилось в одну секунду. Их захлестнул страх. Они замычали, но, скованные мною, пошевелиться не могли. Вожак с тремя волками шел с севера. Четыре волка во главе с трехцветным, с востока. С юга тоже вышло четверо волков во главе с темно-серым. Наверное, это был круглолицый Майк. Три лидера встали рядом с нами, остальные волки распределились вокруг, взяв нас в кольцо. Еще двое сбежали. Тут же сообщила я вожаку. Рассел кивнул. Страх смерти давил на чужаков. «Интересно, достаточно ли они боятся, чтобы начать говорить?» Я медленно обошла их, всматриваясь в лица. Ни одного знакомого. Они глазами следили за мной, но стоило оборотнем шевельнуться, как вампиры в ужасе косились в их сторону. Остановившись у того вампира, который раскрыл наше с Фиби присутствие, я присела. «Как твое имя?» — тихо спросила я. Вампир только неразборчиво промычал. Я освободила его, и он по инерции подался вперед. Волки зарычали. Крис рефлекторно сделал шаг, чтобы схватить его, но вампир не собирался на меня нападать. Я посмотрела на Криса и помотала головой. Он лишь недовольно скривился, но сделал шаг назад и сложил руки на груди. «Что-то случится, если ты скажешь мне свое имя?» Снова спросила я. «Нет у меня имени», — прошипел вампир. «Врешь». Я присмотрелась к нему, изучая незнакомое лицо. Я была почти уверена, что вампира прислала семья, но сказать это должен кто-то из чужаков, иначе оборотни мне не поверят. Чужак ничего не ответил, и я перешла к следующему. Тот закрыл глаза, всем видом показывая нежелание сотрудничать. Третий поступил так же. Ни один не хотел говорить. Оборотни выжидающие следили за мной. Мне кажется, они согласились на эту авантюру, только чтобы в очередной раз меня унизить. Меня мало это волновало. А вот то, что чужаки могут знать что-то полезное, но унесут эту информацию с собой в могилу, а точнее в костер, меня беспокоило. Когда я вернулась к первому вампиру и склонилась над ним, в нос бросился резкий запах. Я наклонилась еще ближе, принюхиваясь к волосам безымянного чужака. «Чем пахнет?» — спросила Фиби. «Хлоркой и солью», — ответила я, поворачиваясь к Фиби. «И что это значит?» — спросил Крис. «То, что их явно кто-то вымачивал в хлорке, чтобы убрать изначальный запах». А потом они сами просидели в океане несколько дней. С досадой объяснила я, поворачиваясь к оборотням. «Кто-то явно не хочет, чтобы мы знали, откуда эти вампиры пришли». И тут вампир передо мной разразился хохотом, громким, истерическим смехом, сотрясаясь всем телом. Я насторожилась. «Что смешного?» Но вампир не останавливался. Он раскачивался вперед и назад, дрожа от злобного безумного смеха. «Ничего мы тебе не скажем», — выдавил он из себя. «Здре стараешься, вампир». Слово «вампир» он выплюнул с презрением, будто ненавидел их, хоть сам же вампиром и являлся. Другие чужаки тоже изредка выдавали злорадные смешки. Семья, как и я, в недоумении наблюдала за этим безумием. И тут мне в голову закралась жуткая мысль. Единственное, что может заставить этих вампиров говорить, это воплотить их страхи в жизнь. Ведь страх хорошо развязывает язык. «Да», — протянула я на выдохе, садясь на корточки напротив чужака. «Так ты мне действительно ничего не скажешь». Я пыталась зацепиться за тот страх, который сможет мне помочь, и я зацепилась. Мои губы дрогнули в улыбке, как и губы вампира, растягивающиеся в самодовольстве. Не сводя глаз с чужака, я сделала один короткий рывок, после которого поляна разразилась жутким истошным воплем. Вампир передо мной согнулся пополам, крича от боли и цепляясь за плечо. Я отбросила в сторону его оторванную руку, стараясь не замечать ошарашенных взглядов семьи. Чужаки притихли в ужасе, наблюдая за нами. «И правда смешно?» — прошептала я. «Знаешь, почему ты ничего мне не скажешь?» — вампир кричал, схватившись за пустое плечо. «Потому что тебе не было достаточно больно?» — ответила я на свой же вопрос. «Впрочем, как и сейчас...» Вампир замер и выгнулся дугой, запрокидывая голову. Крик прекратился и поляна накрылась мертвой тишиной. Я сосредоточилась. В его теле маленьким пульсирующим комком зарождалась та самая синяя звезда. Она разрасталась внутри, мучительно разрывая плоть. В глазах безымянного вампира блестел ужас. Он замер с открытым ртом, не в силах произнести ни звука. А звезда все пробивалась через плотную мраморную кожу, Сжигая орган за органом, синий свет брызнул, наконец прорвавшись наружу. Кожа покрылась мелкими трещинами, из которых неумолимым потоком сочилось синее сияние. Лицо вампира застыло в гримасе ужаса. Трещины почти добрались до головы. «Лекса!» — тихо окликнула меня Фиби. Я не останавливалась, цепляясь за страх, который все больше разрастался. Еще немного, и он наполнит вампира, заставив все нам рассказать. Трещины медленно расползались, но вампир был еще жив. Стоит мне прекратить пытку, его тело само исцелится. Лекса, хватит, перестань!» Горько взмолилась Фиби. Для нее это зрелище было слишком тяжелым. Я заживо разрывала вампира изнутри, причем делала это медленно и мучительно. Я могла бы убить его быстро, но решила показать наглядно тому, кто вот-вот захлебнется ужасом, а заодно и остальным чужакам. Что будет, если отказываешься говорить? Гримаса, которая застыла на лице вампира, пугала меня саму. Такого предсмертного ужаса я не видела никогда раньше, но узнать правду гораздо важнее. Фиби коснулась моего плеча в момент, когда я сделала последний рывок. Она только и успела что пискнуть от испуга. Вампир беззвучно разлетелся в мелкую пыль, будто никогда и не жил. Прах его плоти чуть не попал мне в глаза, но ударившись о щит, опал, так и не коснувшись лица. И снова тишина. Волки наблюдали за происходящим, и с их стороны я не ощущала никакого страха. Но семья, чеби сделала маленький шажок назад и остановилась. Ее я напугала больше всех. Чувства Фиби, откликались и в Тайлере, но парень стоял молча и собственный страх держал под контролем. Так же, как и Крис. А ведь я надеялась, что смогу оттолкнуть его, показав, кто я на самом деле. «Кто следующий?» Я встала и спустя мгновение уже стояла перед другим вампиром. «Ты?» Вампир смотрел на меня со страхом, но недостаточно сильным, чтобы начать говорить. «Скажешь что-то?» — спросила я, склоняясь над его лицом. Он ничего не ответил и только зажмурился. От этого вампира явно не будет никакого толка. Я сжала его голову ладонями и со всей силы ударила ногой в грудь. Тело безвольно повалилось на землю, а голова выпала из моих рук и покатилась по траве. Я перешла к следующему вампиру. «Ты...» Склонившись над третьим вампиром, спросила я. Он сжал губы, боясь проговориться. Его страх я чувствовала давно. Тот самый, что искала и чувствовала, что сейчас он дошел до предела. «Я буду говорить», — не выдержав, выпалил вампир. «Молчи!» — прошипел чужак справа. Я подняла руку, и тот замер. Посмотрев на Рассела, я указала глазами на того вампира, Волк все понял и медленно подошел к нему. Страх бил ключом от всех чужаков, особенно от того, кто согласился говорить. Но для лучшего эффекта я повернула его голову в сторону вампира, которого в этот момент вожак разрывал на части. Сговорчивый вампир вздрогнул, пискнул и зажмурил глаза. Страх полностью поглотил его. — Говори, — сказала я, склонившись над его лицом. «Что вы хотите знать?» Дрожащим голосом спросил он. «Зачем вы здесь?» «Я не знаю. Нам не назвали цель». «А что вам сказали?» «Нам дали координаты и дали карту, которую по прибытии мы сразу уничтожили». Нервно сглотнул, затараторил чужак. «Сказали, чтобы мы взобрались на обрыв и отправились в лес. Здесь мы должны были пробыть несколько часов, не больше, и уйти в океан до рассвета. Сказали, что если мы сможем убить волка, то нас вознаградят». Вампир, который был ближе всех к нам, замычал, протестуя против сговорчивого напарника. Волки зарычали, услышав, зачем прибыли чужаки. «Пришедшие с тобой знают что-то? Чего можешь не знать ты?» Задумчиво спросила я. Вампир замотал головой. «Значит, еще один звук? И ты останешься последним из группы?» Сделала вывод я. «Ты был в подземелье?» Он кивнул, таращи на меня удивленные глаза. «Подземный город», — выдохнул Айзек. Я кивнула ему. И вдруг в моей голове все сложилось. Вырисовывалась совсем нехорошая картина, о которой раньше я даже и не думала. «Давно тебя создали?» — спросила я, всматриваясь в багровые глаза вампира. «Нет», — покачал головой он. Ответы давались вампиру тяжело. Готовы поспорить, что им грозили смертью, если проболтаются. Но я жила в подземном городе. Это мой дом. Правила я знаю досконально, как и правящую семью. Вас держали в клетках? Я с опаской задала этот вопрос. Вампир медлил с ответом, и стая снова зарычала, напомнив о своем присутствии. Сначала была тесная камера, а потом да. Нас отправили в клетки. Я скривилась от жуткого осознания. «Там было много клеток?» «Да». «Сколько заполнено?» «Все взрослыми особями?» «Да». Я в ужасе отпрянула от вампира, зашипев от досады. «Не верю своим ушам и... глазам. Какая же я глупая. Ведь я могла догадаться еще тогда, в лесу, лишь взглянув на первого чужака, так странно одетого». Я сама себе забила голову совершенно не теми вещами и снова потеряла кучу времени, зациклившись только на одном возможном плане Юларов. «В чем дело?» — обеспокоился Крис. Я впервые за вечер встретилась с ним взглядом. Крис озадаченно вздернул бровь. «Потом объясню», — прошептала я. Краем глаза я увидела его пылающие глаза — с интересом рассматривающий меня». Волки застыли, не вмешиваясь в разговор. «Скажи, ты слышал какие-то разговоры между теми, кто тебя держал в клетке?» Вампир задумался, пытаясь вспомнить, но лишь покачал головой. «Мне этой информации было более чем достаточно. Оставалось выяснить время. Есть еще что-то, что ты можешь рассказать?» Спросила я на всякий случай, не рассчитывая действительно еще что-то узнать. Когда мы уходили, то двое охранников обсуждали какую-то поездку. На этом все. Я больше ничего не знаю. Клянусь. Я кивнула. Никто из семьи не станет делиться важной информацией с новым вампиром, которого отправляют в тыл врага. «Алекса, что это значит?» шепнула мне на ухо Фиби. Потом я посмотрела на оборотней, а они на меня. По волчьим мордам тяжело было понять, что они думают по этому поводу. Вожак практически слился с ночью, только его пылающие глаза не давали назвать темного волка тенью. Вдруг за спиной трехцветного волка показалось какое-то еле заметное движение, и уже в следующее мгновение из кустов выпрыгнул обезумевший вампир. Он летел прямо на Джонатана, быстро как молния. Взмахом руки я только и успела, что остановить вампиров в паре дюймов от горла Джонатана. И в следующую секунду чужак пылью осыпался на волка. Джонатан припал к земле. Я замерла, будто эта моя жизнь только что была в опасности. Семья не успела понять, что произошло за их спинами, и теперь они только недоумевающе смотрели то на меня, то на испуганного волка. Отряхнувшись, Джонатан поднялся, выпрямил спину и отвернулся, пряча глаза. «Отпустите меня! Прошу вас!» — взмолился чужак, прерывая мое оцепенение. «Ты вернешься и все расскажешь своим хозяевам!» — покачала головой я. «Нет, клянусь! Я больше не вернусь туда!» «У тебя нет выбора!» «Прошу вас! Пожалуйста!» — взмолился вампир. «Я ведь все рассказал вам, все, что знал! Я никому не скажу о том, что произошло здесь!» Как бы ни было горько, я понимала, что ни одного чужака... «Нельзя выпустить из кольца живым, в том числе и его». Фиби подошла ко мне и прошептала на ухо. «Лекса, его нужно отпустить. Он ведь помог нам». Я повернулась к ней. «Фиби, он расскажет то, что видел здесь. Этого нельзя допустить». «Не расскажет», — взмолилась Фиби. «Ты не можешь этого знать». Ее доброе сердце наполнилось сочувствием к вампиру, оказавшемуся между двух огней. Мне и самой хотелось отпустить его на свободу, но цена за такую слабость может оказаться слишком высокой. Одна невинная жизнь против десятка. Я посмотрела на другого вампира, и тот взорвался, рассыпавшись в пыль. Затем также исчез еще один, даже не успев засветиться синим светом. Последним оставался тот, кто согласился сотрудничать с нами. Он с надеждой посмотрел на меня, и я дрогнула. «Умоляю вас», — прошептал он. Глаза наполнились страхом и мольбой. Я чувствовала его надежду. Чувствовала, что свободу он хочет больше всего на свете. Но рисковать никак нельзя. «Поверить не могу», — фыркнула Фиби, отходя подальше от меня. «Мы отпустим тебя, если ты пообещаешь никогда не возвращаться к своим хозяевам и никому не рассказывать о том, что видел здесь», — сказал Крис, выходя вперед. Обещаю. «Я клянусь!» Чужак, не веря своим ушам, впервые улыбнулся, и я почувствовала его умиротворение. Страх почти исчез, зато мечты и надежды бурлили теплым пламенем. Я ошеломленно посмотрела на Криса. «Что он делает?» «Неужели только я понимаю, что нельзя отпускать чужака на свободу?» Крис подошел ко мне. «Его нельзя отпускать!» Прошептала я Крису. Он никому ничего не скажет. «Почему ты в этом уверен?» Чужак медленно встал и нерешительно двинулся в сторону океана. Он осматривался по сторонам, выбирая маршрут, и косился на нас, все еще не чувствуя себя в безопасности. Пройдя несколько ярдов, он начал ступать более уверенно. Волки рычали, недоумевая, почему я отпускаю этого чужака, но не решались нападать на него. «Лекса». «Ты можешь спасать», — прошептал Крис, крепко держа меня за плечи. «Скажи нет и не убивай», — Крис повторил слова, которыми я делилась с ним неделю назад. Использовал для давления то, что меня мучило. Внутри меня разразилась настоящая битва. Я не хотела обрывать надежду вампира, но в то же время, если он доберется до семьи и расскажет, что видел меня на их территории... «Иногда цель может оправдывать средства», — подумала я. И больше, не теряя ни минуты, повернулась к удаляющемуся вампиру, который уже позволил себе возрадоваться свободе. Я протянула руку, и вампир замер. В эту же секунду трехцветный волк, как по команде, молнией набросился на него и разорвал на куски. Надежду, разгорающуюся внутри вампира, Тепло, которое доходило даже до меня и грело мою душу, его мечты пронзил предсмертный ужас. В одно мгновение они оборвались, пройдя ударной волной сквозь мое сердце. Я пошатнулась и упала на Криса. Вожак довольно кивнул, одобряя мое решение. «Я и спасаю», — прошептала я в ответ на слова Криса. Поспешно отстранившись от него... Я обернулась к семье. Фиби даже не смотрела в мою сторону. Тайлер же, наоборот, пристально следил за мной. а Айзек и Эмма стояли в стороне. Они не осуждали, и мне показалось, прекрасно понимали необходимость таких жестоких решений. Я ожидала от волков заинтересованности и желания работать вместе, хоть какой-то реакции на произошедшее. Но оборотни лишь покачали головами, И двинулись в лес. «Эй, нам нужно поговорить!» — крикнула я. Вожак повернулся и зарычал. Стая подхватила, и я отпрянула. Меня накрыла злость. Долго мне еще бегать за оборотнями? Какие им нужны доказательства? Личное признание Юлара в покушении на оборотней? Я махнула на них рукой, тем более последний волк уже скрылся в лесу. Что мне теперь делать? Вот так все и закончится. Я допросила чужаков, получила нужную информацию. Могу ее объяснить и предупредить уже о реальной угрозе. Но меня никто не слушает, а рычит и уходит в лес. «Пошли, Тайлер». Фиби ткнула брата в бок. Она показала сообщение на телефоне, после чего оба двинулись в сторону дома. Фиби на меня так и не посмотрела. Тайлер махнул рукой на прощание, и оба скрылись в лесу. «Отлично». Буркнула я. Потому-то я и не надеялась ни на какую дружбу. Прекрасно понимая, что она закончится тогда, когда мы познакомимся поближе. Ну и пусть. И не нужны мне никакие друзья. Я и сама неплохо справляюсь. Осмотрев поляну, я тут же нашла, чем бы занять свои руки. Нужно поскорее собрать останки вампиров, которых волки разорвали в клочья, и сжечь, пока те не начали срастаться и вампиры не ожили. «А ты что стоишь, Крис?» Подняв глаза на него, я не выдержала и сорвалась. «Уходи!» Он внимательно наблюдал за тем, как я сгребаю в кучу разорванных вампиров. «Нужно было всех самой распылить!» Ворчала я себе под нос. «Потому-то Август и любил, когда приговор выполняю я. Разорвал вампиров, позвал прислугу. Те веничком смели песочек в совочек и выбросили. Никакого тебе удушливого костра!» «Никаких тебе шевелящихся конечностей!» Крис молча подошел и присоединился к этому невеселому ритуалу. «Я зажигалка?» — спросила я, когда мы закончили. Крис кивнул, достал из кармана маленькую зажигалку, поджег собранные куски тел и быстро отошел в сторону. Языки пламени с удовольствием облизнули их, и костер вспыхнул так высоко, что пришлось задрать голову, чтобы увидеть верхушку пламени». Я огляделась по сторонам. Айзек и Эмма тоже исчезли. Видимо, здравый смысл и им подсказал, что я опасный вампир, от которого следует держаться подальше. Уж какая есть. Далеко в лесу звел волк. Я вспомнила, что еще один чужак бегает на свободе, но один вампир против целой стаи ничего не сделает. Они разорвут его прежде, чем тот успеет пискнуть. Опустив голову, Я подошла к краю поляны, села на землю, обхватила колени руками и уставилась на костер, наблюдая, как огонь сжирает вампирскую плоть. Некогда жившие вампиры, а до этого люди, теперь горят в ярко-красном пламени. Костер искрился, шипел и вспыхивал с новой силой, когда огонь добирался до еще нетронутых кусков. Крис подошел и, сев рядом, тоже некоторое время... Молча смотрел, как горит костер. «Знаешь, почему я все время ношу с собой зажигалку?» Тихо спросил он, показывая маленький черный прямоугольник в руках. Осталась привычка из прошлого, чтобы, когда я разорву вампира, смог сразу его сжечь. Я поняла, на что намекает Крис, но мне нечего было ответить. «Что происходит, Лекса?» Повернулся ко мне он. «Что происходит на самом деле?» от горечи мне снова захотелось плакать. Снова захотелось спрятаться глубоко в себя и больше никогда не просыпаться. Так много сил потрачено впустую. Я бьюсь в закрытые двери, Прошу впустить и позволить спасти жизни. А из меня снова делают дурочку и хлопают дверью перед самым носом. Я чувствовала, как темнеет в глазах, чувствовала, как боль снова растекается по телу, но на этот раз, Я всеми силами хваталась за сознание. «Это война», — прошептала я. Крис посмотрел на меня, будто хотел удостовериться, не вздумала ли я шутить. Но я говорила вполне серьезно. Я положила голову на колени и почувствовала расходящуюся в груди рану. Я снова вернулась к тому, кто я есть на самом деле. Я была и всегда буду монстром. «Расскажи мне все», — прошептал Крис. Я подняла голову посмотрела в его багровые глаза и впервые в жизни решила сдаться. Я начала с самого начала, рассказывая о том, как присоединилась к семье, как радовался Август, увидев мою способность. Я не задерживалась на подробностях своего пребывания в подземном городе, иначе история получилась бы слишком длинной. Я поведала Крису, как жила, что делала и кто меня окружал. Я рассказала ему о весте, Единственном светлом вампире в этом логове мрака. Я закончила историю своим предательством, его причиной и тем, зачем я приехала в Силенс. Крис слушал внимательно, не перебивая и не сводя с меня глаз. Историю о трехцветном волке я опустила. «Почему ты мне раньше не рассказала?» — спросил Крис после долгой паузы. Я боялась. Коротко, банально, но правда? Чего? Горько усмехнувшись, я ответила. Да, много чего. Например, вашего осуждения и страха, да и того, что кто-то из семьи решит меня сдать и рассказать Юларам о моем месте нахождения. Что изменилось сейчас? спросил Крис. Сейчас мне уже все равно. Я ответила, наверное, не так, как того хотел Крис. «Да и Эмма, Айзек и Джордж уже знают, откуда я пришла». Снова повисла пауза. Наверняка Крис расстроился, что он четвертый, кто узнал о моем прошлом. Но что я могу поделать? Другие вынуждены узнали. А Крису я хоть немного, но все же доверилась сама. «Я тебя не осуждаю и не боюсь», — тихо сказал Крис. «Азри», — покачала головой я, — «ты должен меня бояться». «А ты сможешь меня убить?» Без единой нотки страха спросил он. Я внимательно посмотрела на него, и ответ вырвался сам собой. «Смогу». Он лишь горько улыбнулся. «Если я умру от твоей руки, это будет не такая уж и плохая смерть». Огонь сделал последний виток вокруг истлевшей кучи и потух. В воздухе парил удушливый смрад но ветер стремительно уносил его на восток. «Иди сюда», — прошептал Крис, раскрывая свои объятия. Покачав головой, я отвернулась. Я не могла воспользоваться сейчас его чувствами, только не после того, что я рассказала. «Лекса, не отталкивай меня», — будто прочитав мои мысли, сказал Крис. Все же не удержавшись, я подползла к Крису, и, нырнув в распростертые объятия положила голову на его широкую грудь. Он тут же обхватил меня руками, поцеловал в макушку и прижал к себе. Я и сама жалась к нему, как побитый пес, желая залезать вновь открывшиеся раны. «Я скучал по тебе», — прошептал Крис. «Я тоже скучала», — подумала я, но, вспомнив слова Фиби, теперь не была уверена в собственных чувствах. Рикошет. Но сейчас... Только он меня и спасал.